Действительно, первый взгляд на карту поражает. Россия представляет такую небывалую обширность государственной области, пред которой области других европейских государств ничтожны. Отсюда первая мысль, что такая громада необходимо образовалась посредством завоевания, как образовывались древние колоссальные государства. Персидская македонская, римская. При этом географическом взгляде и остались, не проверив его историей, тогда как история говорит, что Россия, как сплошная равнина, орошаемая большими, переплетающимися в своих системах реками, родилась уже с огромной государственной областью, после рождения подверглась общему процессу видимого разделения вследствие государственной слабости, а потом, при известных благоприятных условиях, происходило постепенное государственное сплочение собрание русской земли под одну власть. До сих пор не все области, действовавшие как чисто русские в нашей начальной истории, входят в состав русского государства. Остается в составе чужого государства Червонная Русь, то знаменитое Галицкое княжество, о котором так часто идет речь в наших летописях. Но укажут на распространение русской государственной области далеко на восток, вплоть до Восточного океана. Укажут на входящие теперь в состав Русской империи земли, которых мы не видим за Русью при ее первых князьях, земли, которые не имели славяно-русского народа населения. Как же приобретены они? разумеется, завоеванием. Тут уже не иностранцы, а сами русские истолковывают самим себе и другим о завоевании без точного определения, как разуметь завоевание. С детства заучивают, что царь Иван IV завоевал три царства – Казанское, Астраханское, Сибирское. Три царства. На восточных границах московского государства – образовалось татарское разбойничье гнездо, от которого русским людям не было покоя. Долго терпели, наконец собрали силы, двинулись и отняли у разбойников их гнездо. Это называется завоеванием царства Казанского. Астрахань подалась сама. На северо-востоке Камская область была занята мирными колонистами, промышленниками, область громадная пустая ничья естественно принадлежащие первому, кто в ней поселится. Эти промышленники, не имея покоя от сибирских хищных татар, которые своими набегами мешали им соль варить, наняли небольшую толпу казаков, которые заняли разбойничье гнездо, прогнали оттуда князька, и хотя сами потом погибли, но это дело называется покорением царства сибирского. Так слово может вести к неправильному представлению, когда подробным изучением явления не определяется точно, в каком смысле употреблять слово. Присматриваясь внимательно к явлению, мы видим на первом плане не завоевание одним воинственным сильным государством других больших государств, более или менее цивилизованных, мы видим на первом плане колонизацию, Занятие пустынных пространств под мирный труд. Народы, или лучше сказать народцы, встречающиеся на этих необъятных пространствах, по своему характеру, стоя на низкой ступени политического развития, невольно влекут народ, стоящий выше их, влекут все далее и далее на занятие новых земель. Они своим хищничеством не дают ему покоя. Заставить их уважать право, договор нельзя, они умеют жить только или в постоянной вражде к соседу, или в рабской подчиненности, и невольно их приходится покорять. Таков господствующий характер русских отношений к восточным народам даже до наших дней. Характер любопытный, потому что в покорении врага здесь заключается необходимая оборона от него. Так при невоинственном характере народа, а следовательно и правительства, образовалась громадная государственная область. И мы знаем, как эта громадность неблагоприятно действовала на развитие народной жизни на все ее направления. Государственные требования, слишком тяжело падавшие на малочисленное, разбросанное и потому бедное народонаселение, заставляли последние еще более разбрасываться уходить все дальше и дальше, что было легко русскому человеку. Ему не нужно было переплывать океан, как должны были делать западные колонисты, или переселяться к чужим народам, в совершенно чужую нравственную сферу. Перед глазами были необъятные и пустые пространства, где беспрепятственно можно было утвердиться, беспрепятственно сохранить свой народный образ. Это происшедшая сказанным образом обширность русской государственной области, в свою очередь, отнимала у народа воинственность, отнимая побуждение к захвату чужого, к насильственному расширению владений и без того слишком обширных. И несмотря на то, Россия ознаменовывает начало своей новой жизни воинственным движением. «Двадцать слишком лет» ведет тяжкую упорную борьбу, которую оканчивает важными земельными приобретениями. Но мы видели главный характер переворота, совершавшегося в жизни народа русского, видели стремление к морю и смысл этого стремления. Во время младенчества Руси, при отсутствии крепкой государственной связи, единства направления народных сил и ясного сознания народных интересов, в это беспомощное время орден меченосцев отнял у Руси Ливонию, захватил здесь русские города и княжества. Впоследствии, когда объединенная Россия с ясным сознанием необходимости для себя моря устремилась к нему, поляки и шведы оттолкнули ее от него. Но внутренние преобразовательные движения — все более и более усиливалось, а вместе усиливалось и так тесно соединенное с ним стремление к морю. Следовательно, мы, естественно, должны ожидать, что когда преобразовательное движение пошло так решительно, Россия немедленно начнет опять биться за берега Балтийского моря. Будучи полным представителем своего народа, будучи совершенно чушь воинственности Вовсе не гоняясь за славою полководца-завоевателя, занятый одною мыслью о внутреннем преобразовании, Петр начинает войну с шведами за Балтийское море. Смотря на нее только как на средства этого преобразования, исполняя завещание предков, соединяя древнюю и новую Россию правильным историческим движением, ибо правильность исторического развития народа Правильность в преемстве деятельности различных эпох народной жизни состоит в том, когда то, что в известную эпоху вырабатывается народом как мысль, как стремление, осуществляется в последующую эпоху. Петр не усумнился начать опасную войну одновременно со многими важными внутренними преобразованиями, ибо видел в войне только средства для успешнейшего проведения внутренних преобразований, И в последних видел средства для успешнейшего окончания войны. На войну Великий Царь смотрел гражданским взглядом, именно как подобает правителю. Он смотрел на нее как на школу для народа, который хотел занять почетное место среди других народов. Не выпрашивать цивилизации как милости, но предъявить на нее свои бесспорные права. Вот программа курсов этой школы. Сначала учителя нам зададут тяжелые уроки, сначала нас будут бить, но мы будем учиться прилежно и сперва станем бить учителей превосходными материальными силами, потом дойдем до того, что будем бить их с равными силами и, наконец, приобретем такое искусство, что станем побеждать и с меньшими силами. Итак, война есть школа, практическая школа, школы первой необходимости, ибо континентальное государство и так дурно защищенное природою, как Россия, может поддержать свою самостоятельность, свое значение, только постоянную готовностью принять бой при первом вызове. Мало того, только этою готовностью может отклонить вызов поддержать мир для себя и для других. Но война в описываемое время не имела тесного значения только военной школы для народа. Война сильная, опасная война, служит для преобразователя могущественным средством вести преобразование, вести эту школу в самых широких размерах без принижения народного духа, которое было так естественно, в страдательном положении русских людей относительно чужих образованнейших народов, в положении учеников перед учителями. «Царь уверовал в немцев, сложился с ними», говорят противники преобразования. Но эти злонамеренные толки не имеют смысла пред действительностью, которая у всех в глазах. «Царь воюет с немцами», Бьет их, отнимает у них города и земли. Война трудная, опасная, враг силен, он легко может прийти к нам. Вот он уже вошел в русские пределы. Одна проигранная битва, и он очутится под Москвою. Силы живого народа потрясаются от опасной, ожесточенной борьбы. Народное знамя поднимается высоко. Такие времена поднятия народных сил бывают удобны для великих дел, потому что располагают к великим жертвам, и царь умеет пользоваться временем, умеет ковать железо, пока горячо. Народ в тяжкой работе засажен в школу с иностранными учителями, которых преимущество должен признать, следовательно, необходимо принижается пред ними. Что ж даст ему отраду? что заставит его поднять голову и с уважением посмотреть на самого себя. Успехи мирного труда, но они разбросаны, не видны, далеко не у всех пред глазами, не производят сильного впечатления. Кто знает, что там роют каналы, здесь какая-нибудь фабрика идет очень успешно, кто знает, что с богатым результатом разрабатываются минеральные богатства далекой Сибири. Не то война, военные успехи. Одержана победа, общенародное торжество, все это знают, все поднимают головы. Не войско только победило, целый народ победил. Вот до чего мы дошли в такое короткое время, благодаря тому, что трудимся, учимся. И ученик сознавая все яснее и яснее необходимость учения, не принижен перед учителем, он ровен с ним, он выше его. Учение становится делом легким, делом силы и свободы. Народный дух, народное самоуважение спасены в самое опасное для них время, время народного ученичества у других народов. Мы видели, что Россия находилась в войне с Турцией и что Петр дал этой войне новый характер, характер морской войны, приготовил флот для Азовского моря, берега которого старался укрепить для себя. Он продолжал считать это дело важным, обращал на него сильное внимание, но продолжение турецкой войны он вовсе не считал желанным делом. Турецкая война не могла быть школой для русского сухопутного войска. Такую школою могла быть только европейская война, а именно война шведская, в которой достигалась двойная цель. Войско получало хорошую школу, и следствием хорошего прохождения этой школы было утверждение на берегах заветного Европейского моря. Притом для новорожденных военных сил России война была невозможна без союзников, а члены Священного Союза спешили заключить мир с турками, должен был спешить с этим и Петр. Для скорейшего и выгоднейшего заключения мира Петр хотел изумить и напугать турок. Он отправил своего посланника украинцева в Константинополь на русском военном корабле крепость. Русский военный корабль на якоре против Сираля раздразнил и спугал ни одних турок. Восточный вопрос переменил вид. До тех пор европейские державы, боясь турок, постоянно и усердно приглашали русских царей к войне с ними, причем указывали на тесную связь России с христианским народонаселением Турции по единству не только веры, но и исповедания, указывали на обязанность России восстановить восточную греческую империю на Турецкой. Но теперь, когда Россия исполнила, наконец, требования, вошла в Европейский Союз против турок, когда турки со всех сторон потерпели неудачи, выказали свою слабость, и когда Россия обнаружила удивительную силу, удивительную деятельность, когда русский военный корабль явился пред Константинополем, когда Россия оказалась готовою выполнить эту начертанную ей в Европе программу. Европа с негодованием и ужасом отвернулась от этой программы и начертала для себя другую — поддерживать всеми средствами Турцию против России. Украинцев должен был познакомиться с этой новой программой восточного вопроса. От послов цесарского, английского, венецианского, писал украинцев Петру, помощи мне никакой нет, и не только помощи, не присылают даже никаких известий. Послы английский и голландской во всем держат крепко турецкую сторону и больше хотят всякого добра туркам, нежели тебе, великому государю. Завидуют ненавидят то, что у тебя завелось корабельное строение и плавание под Азов и у Архангельска. Думают, что от этого будет им в морской торговле помешка. Но турки были страшно истощены и заключили мир, уступили России Азов со всякими старыми и новыми уже построенными Петром городками, а крымский хан должен был отказаться от даний, которую до сих пор платила ему Россия под благовидным названием поминков и подарков. И здесь прошла граница между Древнею и Новою Россией. Много веков прошло с тех пор, как пред Византию Византией явились впервые русские лодки. Это было знаком, что на севере, в этой Скифии и Сарматии, где господствовали кочевые азиатские орды, явилось владение с европейским характером, на которое легла обязанность постоянной ожесточенной борьбы с степными кочевыми ордами, обязанность защищать от них Европу. Борьба была трудная. Степные хищники не дали Руси пустить государственных корней на юге, на берегах Днепра, вследствие чего силы народные и главная историческая сцена перенеслись с юго-запада на северо-восток. И здесь степные хищники не давали покоя, пустошили страну, наложили дань. Но здесь им было не так удобно, как на юге. Здесь они запутывались в непроходимых лесах и вязли в болотах. Здесь беспрепятственнее могла собраться русская земля в одно государство и собралась около Москвы. И Москва вела постоянную ожесточенную борьбу с степными варварами, видала их не раз под своими стенами, превращалась ими в пепел. И хотя на Востоке дела шли успешнее, Хотя там татарские орды с громким названием царств покорялись царю Московскому, но на юг, в Крымскую Орду, продолжали посылаться поминки. Эта посылка прекратилась, когда русский военный корабль появился перед Магометанским Стамбулом. Так Петр отпраздновал девятивековой юбилей первого появления русских лодок перед Константинополем. Но ему предстояло с большим торжеством отпраздновать юбилей на другом море, откуда пошла русская земля и куда должна была возвратиться для приобретения средств к продолжению исторической жизни. Здесь нужно было отпраздновать девятивековой юбилей также появлением русского военного корабля, появлением русского войска, сильного своим европейским искусством. На юго-востоке, со стороны степей, со стороны Степного моря, опасности исчезли, поминки прекратились. Но опасность большая вставала теперь с запада. Благоразумие требовало идти к ней навстречу. Благоразумие требовало приготовить средства, чтобы не посылать поминков на запад, потому что и там, на западе, большие охотники до поминков – Стоит только немного обнаружить слабость, сейчас пришлют за поминками. 18 августа 1700 года в Москве сожжен был преизрядный фейерверк. Царь Петр Алексеевич праздновал турецкий мир, приобретение Азова, уничтожение обязанности посылать поминки в Крым. На другой день, 19 августа, объявлена война шведом. Заключением мира с турками поспешили, потому что союзники покинули Россию. По тому же самому спешили объявлением шведской войны, чтобы не упустить союзников, ни одним бороться с самой сильную державою на севере. Союз был необходим, но верны ли были союзники? Донесение украинцева из Константинополя уже определили отношении европейских держав к России. За союзниками нужно было также зорко смотреть, как и за врагами, и против них нужны были тоже смелость, решительность, ясное понимание русских интересов, неуклонное их преследование. Россия могла быть спокойна, у ее царя не было недостатка в этих качествах.